Адвокат, будущий муж Марины, говорил все четко и по делу. Даже растерянный мне, которая испытывала желание сбежать, куда глаза глядят, прихватив с собой Терлецкого, стало гораздо спокойнее на душе. Когда все зашли в зал для заседаний, после приглашения я осталась ждать за дверью. Пыталась прислушиваться, но в ушах так шумело, что я быстро бросила это занятие. Арсений убедил нас, что это дело заведомо проигрышное для Аллы и тех, кто за ней стоял. Но я все равно испытывала такое волнение, что даже зуб на зуб не попадал. А что, если он ошибался, и у Аллы был какой-то козырь в рукаве? Когда меня вызвали в зал, где я представилась и приготовилась рассказывать все, что знаю, первое, на что обратила внимание, ненависть Аллы. Уж не знаю, что тут происходило без меня, но она была очень разозлена. Мне дали слово, и я начала свой рассказ. Сначала сбивчиво, потом все увереннее. На кону стояли не только честь и достоинство Терлецкого, но еще и безопасность нашего сына, о похищении которого я и поведала. А потом перешла к событиям того вечера, когда, по убеждению Аллы, чуть ли не случилось изнасилование. Коршинова дала мне ключ от квартиры Терлецкого, сказала, что Дима, то есть Дмитрий Анатольевич, все еще любит ее и назначил ей там свидание. И что она, конечно же, на него пойдет. Странно было бы, если бы жертва осознанно шла на изнасилование, не правда ли? И что сделали вы? Я отправилась в квартиру Дмитрия Анатольевича, открыла дверь ключом и увидела, как Коршунова сидит на столе, обвив Терлецкого ногами и стонет. Никаких криков, никаких вызываний о помощи. Между Терлецким и Коршуновой был половой акт? Не было. Это я рассмотрела точно. Что было потом? Потом я убежала. — Почему? — Потому что... Я замялась, не зная, как ответить на этот крайне неудобный вопрос. Потому что я решила, что Коршунова мне не соврала, и Терлецкий действительно пригласил ее к себе на свидание. Судья промолчала, а вот адвокат Аллы нет. Еще бы, надо же было как-то отрабатывать наверняка большой гонорар. — Вы сказали, что точно рассмотрели, что полового акта между сторонами не было. «Это объяснимо, ведь заслышав, что входная дверь открывается, Терлецкий мог просто испугаться. Опишите этот момент подробнее, пожалуйста». «По-вашему, Дмитрий Анатольевич испугался и отпрянул, а Алла так и продолжала стонать и тереться об него своими прелестями?» «Мне нечего присовокупить к уже сказанному, но я могу повторить для вас. Коршунова обвела ногами Терлецкого, стонала и извивалась». Даже если бы половой акт имел место быть, чего я, как уже сказала, выше не видела, Коршунова, по моим наблюдениям, получала от процесса огромное удовольствие. Хорошо, больше вопросов у меня нет. Беляшкина, вы можете занять свое место в зале суда. Я растерянно заморгала, не зная, что мне делать. Все ли сказала так, как нужно? Не натворила ли дел? Арсений кивнул мне, давая понять, что все в порядке. И я, выдохнув, заняла одну из свободных скамей в зале.